Студия «Медиакнига» представляет «Дора Коуст. Невеста князя Льда или отбор по расписанию?» Читает актриса Ольга Голованова. Пролог. «Ваше сиятельство, вы нас слышите? Нам нужен отбор невест. В этом просторном кабинете совет собирался не реже раза в неделю». Обычно в это время солнечный луч уже достигал столешницы со стороны князя, но именно сегодня небо затянули тяжелые серые тучи. Не иначе как знак, что этот день точно не будет удачным. Не будет удачным для князя льда. Эллет Тьен любил этот кабинет. Массивный стол из темного дерева будто наделял мощью особой силой. Он помнил этот стол еще тогда, когда прятался под ним, подслушивая разговоры отца и его министров. мальчишкой часами сидел у отцовских ног и писал свои собственные указы. Тогда его указы не воспринимали всерьез, но сейчас все изменилось. Пропажа родителей полностью перевернула его жизнь. «Ваше сетельство!» — неловко окликнул мужчину секретарь. «Я слышал каждое слово». Словно нехотя отведя взгляд от того, что творилось за окном, князь Льда обвел тяжелым взором свой кабинет. Капитан личной княжеской гвардии недобро хмурился в ответ на предложение шести министров, а казначей снова пропустил все мимо ушей, зарывшись в расчеты по самую макушку. Седовласого старца не радовали возможные расходы. — И вы согласны? С надеждой взглянул на своего князя-министр военных дел, нервно поправив очки в круглой оправе. «Нет, я не желаю, но позвольте, ваше сиятельство!» Перебил князя-министр торговли и тут же стушевался под его предупреждающим взором. Красивые глаза и леда недобро сузились, сверкнув серебром. Однако речь свою министр продолжил, осторожно подбирая слова. «Мы уже знаем, что князья воды и снега объединились. Наши источники доложили, на ближайшем совете они желают вынести на обсуждение вопрос по упразднению князя льда. В народе давно ходят слухи, что вы не способны дать наследника и оттого не женитесь. Им удастся, они заберут наши земли». «Пусть попробуют». В голосе князя слышался тот самый лед, что прочно обитал в его сердце. «Ваше сиятельство!» — с паническими нотками в голосе возмолился тучный министр торговли. «Нам нужен этот отбор. Он нужен, чтобы все видели и знали, что вы ищете себе невесту». «Что это даст?» Князя злила необходимость объяснять всю нелогичность этого мероприятия. «В конце концов, отбор невест закончится, и мне придется кого-то выбрать». «Ну и выберите кого-нибудь, ваше сиятельство», — торопливо ответил министр военных дел. «Да не могу я никого выбрать. Вы разве забыли?» «Мы все помним, князь», — лебезил министр торговли. «Но вы выберете ту, что будет не жалко». «А уж соответствующий договор о том, что на отборе может случиться все что угодно, мы подготовим», — вставил реплику секретарь. «А после вам обеспечена личная трагедия и траур не менее пяти лет. Уж за пять-то лет мы что-нибудь придумаем», — воодушевленно вставил министр торговли. «Но невеста умрет», — опустошенно произнес князь. Ему уже надоело спорить с министрами. «Один человек ничто по сравнению с княжеством и тысячами жизней ваших подданных». «Ничто», — в его словах была горечь. «Делайте, что хотите».